Глава девятая. Полчаса на подготовку — это реально мало. Но если девушка настроена на месть, то она уложится и в более короткие сроки. Прежде всего, конечно, следовало выбрать оружие. И нет, в этот раз не будет никаких молний. Когда слишком часто применяешь один и тот же прием, это становится предсказуемым. Вика собиралась сразить этого в чешуйчатого, на повал, ибо нечего подглядывать за девушкой, когда она к этому не готова. Решив действовать, она принялась придирчиво рассматривать платье на предмет осуществления задуманного. Собственно, на это ушла большая часть тех самых 30 минут. Но от выбора зависело многое. В конце концов, Вика остановилась на одном. Платье было черное со шнуровкой на спине, а спереди у него был глубокий вырез чуть не до пупка, задрапированный поверх шарфом, ложившимся мягкими складками. Если включить фантазию и припомнить все китайские лайфхаки из Дзена, то... Прежде всего, Вика сняла с себя все это объемное эротичное белье. Оставила одни панталончики, но без дополнительной конструкции, создававшей пушап эффект А дальше она надела это платье задом наперед. Теперь глубокий вырез был на спине, а с фасада платье было строгим и наглухо закрытым под самое горло. Естественно, пришлось немного поколдовать с рукавами и архитектурное излишества в виде шарфа чуть приспустить вниз и закрепить, чтобы не сползало. Ну и еще по мелочи. Она оглядела себя небезвидимо в удовольствие, повернулась полоборота в профиль, потом взглянула на часы и заторопилась. Оставалось меньше восьми минут, а надо еще что-то сделать с волосами. Но тут особого выбора и не было. Волосы она собрала в гладкий пучок и закрепила на макушке. Благо, среди этих коробок было множество шпилек, булавок и прочих дамских безделушек. Образ получился весьма специфический. Теперь туфли. В одной из коробок была обувь. Вика чуть не взвыла от досады. Сюда нужны были черные лодочки на высокой шпильке. Среди имевшегося ничего подобного не нашлось. Единственное, что тут было на высоком тонком каблучке, так это будуарные шлепанцы мюли с розовыми пуховками. А время уже просто поджимало. «Ну, извращенцы, держитесь!» — подумала Вика. И напялила эти мюли. Юбка была достаточно длинной и почти полностью прикрывала ноги. Осталось всего ничего — Она только успела мазнуть капельку духов на шею и запястья. Как за дверью раздалось. «Мадам Виктория, это я, Лакарт. Вы готовы?» «Готова», — процедила она сквозь зубы и пошла открывать. «О, мадам!» Озадаченно забормотал он, глядя на ее глухое платье. А потом уставился на ноги. «Да, гадские фривольные мюли выглядывали из-под юбки при ходьбе». «Ну и черт с ними», — подумала Вика. Локарт наконец очнулся и показал рукой на выход. «Прошу, мессир уже ждет». «Ждет? Вот и отлично». Вика молча пошла вперед. А камердинер как-то неожиданно отстал. Сзади послышалось давленное аханье, но вскоре нагнал ее. А вид у него был такой ошарашенный. Казалось, еще немного, и глаза выпадут. Реагировать она не стала. Все так же молча шла вперед, не обращая внимания, как по дороге слуги расступаются и таращатся на ее будуарные шлепанцы. Наконец, как-то странно сопевший Лакарт подвел ее к дверям большого пустого зала, в центре которого стоял длинный стол. И никакого мессира там не наблюдалось. Это что же получается? Она зря пришла в образе. Да лучше было воспользоваться старым проверенным оружием и запустить в этого гада молний. Вика и так чувствовала, что стервозность зашкаливает. А сейчас это уже стало переходить в откровенную досаду. И неизвестно, во что бы ее досада вылилась. Но как раз в этот момент мессир возник. Промчался по коридору и уже в дверях замер, ошарошенно глядя на ее спину. В следующую секунду, правда, опомнился. Протиснулся мимо Вики в зал, благо двусторчатые двери были широкие, она своей юбкой заняла только половину прохода, и замер в центре в церемонной позе. А взгляд у него при этом был странный, очень странный, как будто дракон решал в уме неразрешимую математическую задачу. Настроение у Вики стало стремительно подниматься, и ее труды не пропали даром. Локард что-то бормотал и неодобрительно кашлял, глядя на него, а Ронар просто не слышал. Он смотрел на носки фревольных туфелек, выглядывавшие при ходьбе из-под ее глухого черного платья. Хотелось оттянуть ворот и крякнуть. <кхм> Возможно, он что-то такое и крякнул. Ранар уже не слишком отдавал себе отчет, потому что переключился на платье. Эта <кхм> шнуровка до пояса на глухом лифе она навевала самые крамульные мысли. Подойти и потянуть за крошечный бантик прямо у нее под подбородком. Оттянуть в стороны и посмотреть, что там под ним. Потому что платье скрывало все. Он так и не мог разобрать, куда делась ее вполне себе объемная круглая грудь, которую он своими глазами видел. И черт бы его побрал, не привиделся же ему глубокий вырез сзади. Узкая спина в этом удлиненном вырезе, обрамленном шарфом, смотрелась просто убийственно вызывающая. И эти туфельки с розовыми пуховками. Мррр. Он едва не потянул за шарф. Но старый прохиндей, его камердинер вмешался вовремя. Ранар сдержанно проговорил. «Мадам, рад вас видеть!» И протянул ей руку, чтобы подвести к столу. Она смерила его холодным взглядом и процедила. «Может быть, все-таки представитесь, мессир?» «Стерва! Потрясающая стерва! Клянусь рогами моего деда!» Он поклонился и проговорил. «Ранар Камвал, герцог мирийский, к вашим услугам!» Секунду некое замешательство металось в глазах девицы. Потом она как-то странно присела и выдала. «Виктория Александровна Муромцева!» Ронард церемонно поклонился. «Мадам Виктория, позвольте проводить вас к столу». И пока вел ее к противоположному торцу, все косился ей за спину. Но объемный шар, драпировавшийся вокруг длинного клиновидного выреза, не позволял ничего увидеть. Только один короткий момент, когда он пододвинул ей стул — Но пришлось сразу же отойти к своему месту, потому что Локард уже развил бурную деятельность. Стали подавать блюда одно за другим. Камердинер суетился, предлагая даме вино. Ранар сжимал в руке вилку и мрачно поглядывал на другой конец стола. Ему не давало покоя наглухо закрытое платье. Мысль постоянно крутилась вокруг того, что под ним. И так хотелось заглянуть ей за спину, что просто... Но зеркала тут не было, увы. Из-за этого... Его драконий аппетит пострадал, и мессир съел несколько меньше обычного. Зато он убедился в правильности избранной тактики. Приручение девы проходило в нужном ключе. Она уже отзывалась на свое имя и больше не пыталась испепелить его молнией. Также он с удовольствием отметил про себя, что она не отказывается от вина, а попивает его маленькими глоточками. Это давало надежду на сближение, и вообще, если бы не гигантские размеры дедовского обеденного стола, сближение произошло бы быстрее. Пока он об этом размышлял, девица вдруг замерла и, глядя на него, проговорила. «Передайте, пожалуйста, соль». «Хм?» Судок с солью стоял между ними ровно посередине стола. Ему встать и прислуживать? Да ни одна из его знакомых дам не посмела бы. В другое время Ронар рассмеялся бы ей в лицо или вообще проигнорировал. Но сейчас это был шанс. Дракон видел добычу, он ее чувствовал. Ронар медленно встал и, не прерывая зрительного контакта, двинулся к ней однако не успел он пройти нескольких шагов, как его коммердинер буквально кинулся на перерез, схватил судочек и поднес ей «Прошу». А она повернулась к этому прохиндею и сказала с улыбкой «Благодарю, локарт, вы очень любезны». Тот расплылся, прижал руку к сердцу «О, мадам!» «Рога его деда!» «Он готов был испепелить старого предателя!» Вернулся на место, резко придвинул стул и стиснул в пальцах столовый нож, однако злиться было бессмысленно, а уж тем более показывать, как он зол, потому Ранар продолжил со стервенением пилить мясо. Между тем перемены блюд сменяли одна другую, обед уже начал плавно перетекать в ранний ужин, за это время ей дважды подливали вина в бокал. Ранар хоть и не подавал виду, но Зорка следил за девицей. Раздражение постепенно сходило на нет, а шансы на сближение повысились. Он проводит ее до спальни, и вот тогда... Но только он собирался встать, в столовую вошел слуга и доложил. — Мессир, к вам нарочный!